Рабочие и железнодорожники Могилёва, солдаты, перешедшие на сторону революции, приступом взяли тюрьму и освободили заключённых. Освобождённые отправились прямо в исполком. Настало время выгнать оттуда меньшевиков, взять власть в свои руки и повести борьбу с главной ставкой. Здание исполкома. В одном из кабинетов у телефона сидит Бычков член меньшевистского исполнительного комитета. В комнату вырывается толпа народа. Впереди осмотрите, Иван полойка и по семён Что вам, собственно, угодно, а -а -а. господа? Отойди, не путайся под рукой. И господа. Господа. И господа. Семен, борода, осмотрите все, ребята. Все все. Все, Вы, Алло. Алло, центральная барышня. Дай-ка мне, милая начальника гарнизона, Да, да, да, да. Самого генерала бонч пруевича Господин генерал, господин генерал, с вами говорит исполком рабочих и солдатских депутатов. А кто говорит? Будущие депутаты, которых народ только что из тюрьмы вызвалил. Да. Что нам угодно? Нам угодно, чтобы вы убрали солдат с площади, Иначе там черт знает, что начнется. Да. Сюда приедете? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Только поскорей. Да. На каком основании вы разговариваете от имени исполкома? О, Ваня. Мария. Жив. Жив, Марья, жив. И семён твой жив. семён семён Иди сюда. Ух ты. Семушка. Милый ты мой, я так бояла что укокошат вас эти духонинские тюремщики. Всех луполовских баб подняла я на ноги, привела вот к этому антихристу. Ты слыхал, как тюремщики стреляли в народ? Видал, сколько несчастных баб с детьми кровью своей умылись? исполком не посылал детей громить тюрьму. Я не уполномочен отчитываться за действия исполкома перед каждым ворвавшимся с улицы. Мы из тюрьмы вырвались, а не с улицы ворвались. Если нужно будет, отчитайся, как миленький. Да, или тебя отчитаем, да так, что забудешь, как батька твоего звали. Товарищи, товарищи, это, это узурпаторство. Ты, ты, ты гляди-ка, а, а что ты тут не матюкаешься? Ты что матюкаешься? Я ведь покрепче твоего могу загнуть. В моём лице вы посягаете на законную власть. Я ещё при исполнении служебных полномочий, и никто не имеет права тут распоряжаться, кроме меня. А ну-ка, хватит. на распоряжался А теперь, теперь катись отсюда, пока ноги ходят. Я не подчиняюсь насилию, тем не менее я ухожу. Но предупреждаю, я еще вернусь, вернусь с роты георгиевских солдат, и они живо доведут здесь порядок. С катертью Давай, давай, давай. Здоровенькие были. Здоровенькие были. были! О! Конюхов, Потапенко, значит, <Complex> тоже вырвались, да? <рес Cat> <Port -Termin> а я чего это не понимаю? Да как же не понимаешь? Их же вместе с нами законопатели Их? А за что? За революцию, Марья. Господи, что я слышу? Конюхова за революцию. Да ты не дивись, Марья. Я дзюбнул его один раз по Макитре. Мозги у что ты не перевернулась. И стали на свое место. А теперь становись перед Марьей на коленце. Да проси дарование, что хотим заарештовать ее. Так вы... Вот... скажу тебе. Ой, становись. Ну, прости, Марья. Бог тебя простит. Но только таких, как ты, я и близко до этой самой революции не подпустила. Не торопись, не торопись, Марья, перед носом ворота в революцию закрывать. А ось прихожусь. Думаешь, мало полировали мою ряжку офицерские кулаки? Думаешь, здесь это не накипело от обиды за собачью службу? Правильно, Конюхов, правильно. Служба-то действительно собачья была. Ну, а раз начинаешь понимать это, значит, ты еще не совсем потерянный человек. Не совсем. Может, и впрямь пригодится. плево Отставить. Здравствуйте. Здравия желаю. Здравия желаю, желаю вождительство. Постой, постой. Да никак. Так точно. Он самый не исполнил таки вашего приказа, попался на глазах. Ну, теперь это уже не имеет значения. Ну, да. С кем я имел честь говорить по телефону? Со мной, господин генерал. Ваши товарищи не должны были допускать демонстрации женщины с детьми, в результате чего были жертвы у тюремных ворот. Убито пять женщин. А зачем стреляли в безоружных людей? Я не повинен в этих жертвах. Ставка творит кровавое злодеяние, прикрываясь моим именем. Я не понимаю, генерал Боныч Бруевич, вы что, пособолезновать нам пришли или помочь, чем хотите? Я хочу, чтобы не было больше ненужной крови. Меньше всего мы в этом повинны. И вы повинны. Зачем взбудоражили весь город? Зачем вызываете гарнизон на ответные действия? Гарнизон, как я понимаю, это солдаты. А солдаты стреляют только по команде. Команду, к сожалению, не только я. А мы хотим, чтобы командовали только вы. Мы знаем, что в скобе вы перешли на сторону исполкома. Знаем, что именно вы не пустили конный корпус на помощь Корнилову. А в Могилёве с кем вы будете? Обещайте, генерал, что вы, как начальник гарнизона, сделаете всё возможное, чтобы не пролилась кровь безоружных людей. Пока я командую гарнизоном, Сделай все, что в моих силах. Спасибо. Спасибо, генерал. Прошу вас, пройдемте наверх. Ох, что б тебе в Солозенце ехало? Зерничка с этой коробочкой. Что такое? Наш поручик пригнал свою роту до исполков. Кто, кто? Поручик Солошевский. Он же гадил. Солошевский. Салашов... О, идем. Рогу. В чем дело, поручик? Поручик. Приказываю немедленно покинуть здание и выйти на площадь. А это чей приказ? Начальника гарнизона генерала Бонч-Бруевича. Врёте, поручик? Вот как? Поздравляю вас, генерал. Очень приятно видеть вас во главе большевистского сброда. Шу Слушайте вы, шу. смирно! Мирно. Поручик Солошевский. Круг. Гум. Агум. Аж. рота слушать мою команду! Смирно! Кругу! На плен! В казарму шага! Могилеве еще не было известно об аресте временного правительства и о бегстве Керенского. Главная ставка решила показать, что не придает особенного значения революционным событиям в Могилеве. С этой целью в бывших царских апартаментах устроили бал. Яркий свет заливает залы и большую выходящую в сад террасу. Щеголеватые офицеры и дамы в бальных туалетах кружатся в вальсе. Все совсем так, как было несколько месяцев назад. В разгар балла Духонину сообщили о свержении временного правительства и о переходе власти к большевикам. Растерянный Духонин отыскал своего союзника, полковника крега Но не успел генерал сказать и двух слов, как к нему примчался офицер связи. Ваше превосходительство, телеграмма из Петрограда. Из Петрограда? Любопытно. Читается полковник Усонский. Тотчас же по получении настоящего извещения обратиться к военным властям неприятельских армий с предложением немедленного приостановления военных действий в целях открытия мирных переговоров. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин. Это что? Просьба? Или ультиматум? По духу и стилю это приказ. Большевистское правительство хочет лишить вас армии, а потом расправиться с вами по своему усмотрению. Но этому не бывать. Армия не пойдет на поводу уличных мятежников. Ленин хочет перемирия, а я отдам приказа о наступлении на всех фронтах. Спокойствие, спокойствие дамы, спокойствие, господа. У меня хватит силы задушить мятеж. Я найду на каждом фронте верные главные ставки части. Рез я сам поведу свои армии на мятежный Петроград. Час спасение нашего многострадального отечества, господа, настал. Теперь пришло время освободить заточенных генералов Корнилова, Деникина и Маркова. Вы правы, господин Крэг. И думаю, что они с успехом возглавят армию Юга. Полковник, прикажите освободить арестованных генералов. Будет исполнено. Господа, введучи из обстоятельств, ставших известной Могилёву, её гарнизону и населению, и по указанию местного исполкома, я как начальник гарнизона... Вынужден довести до вашего сведения, что бал следует закрыть. Вы превышаете свои полномочия, господин Бонч Бруевич. Смею утверждать обратное. Я еще пока воздерживаю использоваться всеми своими полномочиями, господин Кусонский. Вы не можете указывать командованию главной ставки, как и что делать. Полковник, умоляю. В чем дело? Почему здесь этот солдат? По решению исполкома он приставлен ко мне в качестве личной охраны. Михаил Дмитриевич, ну сюда вы могли прийти без конвоя. Не собираемся же мы стрелять в вас. А хрен вас знает. Может, который пальнёт, тогда вот поди и оправдывайся. Молчать, скотина! Где и с кем разговариваешь? А ну тихо! И чтоб я последний раз... Слыхал про скотину, господин генерал. Хватит! Я ухожу, господа. Но думаю, вы поймёте, что бал в такой обстановке и на виду города и эти журфиксы более чем неблагоразумно. Честь имею. А ну, журфиксы! Слыхали? Хватит! Дотанцевались! Дотанцевались! Несмотря на переход власти к большевикам, Ставка еще пыталась сопротивляться. Совет народных комиссаров, возглавляемый Владимиром ильичом Лениным, решил главную Ставку в Могилеве ликвидировать, Духонина объявить вне закона. Для ликвидации Ставки Ленин послал балтийских матросов под командованием Крыленко, Могилевской сполком. Рабочие железнодорожники разбирают оружие. Куда винтовки тащите? На вокзал матросов встречать. Отставить. Почему? Ни в коем случае не появляться перед эшелоном с оружием. Так мы же их охранять будем. Ну, пока разберутся, что их охраняют, откроют по вокзалу огонь. И вообще на вокзал никому не надо мчаться, я только что оттуда. Железнодорожники сами обойдутся своими силами. Ясно. Так. Пошли. Товарищ Павайка! Да, да, да. Офистырьё ставки из гаража машины угоняют. Ах, вот как. Вот что. Собери на улице народу сколько потребуется, ага. закрывай ворота, и чтоб ни одна машина не была уведена из гаража. Ясно? А если с оружием отнимать начнут? На огонь отвечай огнём. Есть. Слышишь, головой отвечай за весь гараж. Есть. Я, кажется, пришёл в революционный комитет вы не ошиблись, полковник? Так вот, на площади под вашими окнами стоит рота моих солдат. По первому моему знаку она откроет огонь по толпе, окружившей ставку. Прикажите толпе немедленно очистить площадь, чтобы я мог беспрепятственно пройти в здание ставки. В противном случае открываю огонь. А вы не посмеете этого сделать, полковник? Полковник Кусонской... И почему против моего приказа вывели роту солдат из казармы? Я выхожу из-под вашего подчинения, господин Бонч Бруевич, и подчиняюсь только главной ставке. Ставка окружена народными толпами, а на шагу не может ступить по своему усмотрению. Я штыками проложу дорогу к ставке. Если вы разбросали гарнизон, так я его соберу и поведу в бой против предателей этих Полковник Усонский, вы арестованы. Я заявил вам, что выхожу из-под вашего подчинения. Еще один шаг, и я прикончу тебя тут же на месте. Я отвечаю тем же. <связываю> ну, Потапенко, <связываю> потапенко, иди вот так. Кого цевин пулять хотим? Потапенко, обезоружить. А ну, пистолетик соды, ваш брать. Ну, генерал... Вы за это ответите. Иван Федорович, Иван Федорович, идем к солдатам. Скажи им от революционного комитета, может, тебя послушают. А то Марья и мы с Потапенко уже глотки надорвали. В батальоне такой яролаш творится, что не прийди бог. Так, пошли, пошли, Хоню. Идите скорее на площадь. Я тоже пошел. В вождительство? Вы не выходите. Вас там убьют. За что? За что? На площади в народе слух прошел, будто вы из Быховской тюрьмы каких-то двух генералов выпустили. Господин Кусонский, Господин... это верно? Совершенно точно. Генералы Корнилов-Деникина освобождены и отбыли в неизвестном направлении. Кто освободил? Это мне неизвестно. Потапенко! Увести! Пишли, ваш братчик. Это недоразумение. Ну вот, а на площади в народе вас винят. Ух, как осерчали. Да они, они, кажется, сюда идут. Вот, вот они идут. Вашетельство, ну, ховайтесь куда-нибудь, а чего плохого не вышло. А -а -а, вот он. Ну что, генерал? Не успел смыться с Корнилом? -то, а? В чём дело? Это мы пришли спросить ваше превосходительство, в чем дело? Кто выпустил генералов из Избыхова? Генералов Избыхова выпустили без моего ведома. Как это без твоего ведома? Власть Могилёвского гарнизона не распространялась на арестованных генералов. Они находились в полном распоряжении ставки. К стенке его, золотопогонников! Отставить! Ну! А ну! Отставить оружие! Отойди, Семён, а то и тебя прошьём! Да ну! Ну ты! Дурья твоя башка! Единственный генерал перешел на нашу сторону, впустил Могилёв питерских матросов, не проливший капли крови, а моего к стенке пошлем, не бывать этому. Ну ладно, Семён, ты солдат и я солдат, придут матросы разберутся. Матросы, Семер! матросы, Семён, матросы. Всё уж там, матросы идут. Ну ладно. Который здесь будет Бонч Бруевич? Я, что угодно. Идём за мной. Куда ты его поведёшь? Куда надо. Да, Сёмушка, что же это ну, толчает? Приказано доставить главнокомандующему товарищу Крыленко. Дозволь, браток, мне сопровождать его. Потому я отвечаю исполкому за генерала. Ну что же, идём. Дозвольте вождительство пройти до Крыленко со мной. Теперь уже мне всё равно, кто меня поведёт. Дорогу. Дорогу! Пошли! С помощью Балтийцев главная ставка в Могилёве была ликвидирована. Бывший приёмный царский зал в помещении ставки. Кресло царя задвинуто в угол, на потемневшей от времени стене белое пятно Здесь висел огромный во весь рост портрет Николая Второго. У дверей часовой, рослый балтиец в дубленом полушубке, в походных сапогах и неизменной бескозырке. Несколько матросов, прижав к груди винтовки, спят в креслах. Сюда, в этот зал и доставили Бонч Бруевича. Верный семён не отстает от него ни на шаг». Матрос, сопровождавший генерала, подвинул ему кресло и, попросив подождать, пошел в соседнюю комнату. Из нее тотчас же вышел Крыленко. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Что, отдыхайте, отдыхайте. С кем имею честь? Крыленко. Советом народных комиссаров, назначен главнокомандующим. Адухонин. Адухонин убит. Разрешите передать вам гарнизон, а вместе с ним самого себя, как бывшего царского офицера генерального штаба и главной ставки. Как начальник гарнизона я выполнил свой долг перед правительством, которое вы имеете честь представлять. Гарнизон Могилёва не поднял оружие против вашего отряда, а этим самым против новой власти. А теперь Если новая власть всмотрит в моем многолетнем служении в русской армии вину против России и народа, я готов предстать перед судом. Пристегните сабли, Михаил меч <связь> <связь> Давайте лучше познакомимся. Вы меня уже знаете, Крыленко. Советом народных комиссаров я назначен главнокомандующим всеми войсками. Ну, а меня вы тоже, надеюсь, знаете? Да, я вас знаю. Знает о вас и товарищ Ленин. Я привёз вам привет от вашего брата Владимира Дмитриевича, так что нам о вас известно всё. И об Пскове, где вы не пустили на помощь Корнилову конный корпус, я о Могилеве. Приношу глубокую благодарность от имени советского правительства. Ну, то, что вы бывший царский генерал, Так Ленин верит, что многим царским офицерам Родина, Россия, дороже царского престола, не так ли? И я верю, Михаил дмитрич что мы с вами еще много поработаем на пользу новой России и ее новой армии. Предлагаю вам, Михаил дмитрич пост начальника штаба при главном командовании. И хочется верить, что вы не откажете в моей просьбе. Почту за великую честь считать себя солдатом моей новой родины. Ну, вот и хорошо, вот и хорошо, Михаил Дмитриевич. Прошу вас, присядь. Сёмушка, да где же ты разлёгся, Сёмушка? Ничего, Все. ничего. Пускай солдат поспит. А ведь в царском кресле не так уж часто приходилось спать, не правда ли? Да. Извиняйте, вождительство. Сам не чуял, как уснул в этой кресле. А ты, собственно, почему испугался царского кресла? Садись, садись, садись, отдыхай. Вот так. Ну вот, товарищи, раньше в этом кресле восседал Николай Второй, а вот теперь задаёт Храповицкого солдат Семён. Семён Первый. Семён Первый. И он теперь самый, что ни на есть первый на земле человек. Потому как на него и на вас нынче главная ставка революции. А революция только начинается, друзья мои. Только начинается.